Проснулся я от тряски, шума и работы пулемёта. Самолёт был военно-транспортным. Рядом с хвостовой частью висел в люльке стрелок, и вот сейчас этот стрелок садил по кому-то длинными очередями. Открыв глаза, я осмотрелся. Большая часть пассажиров лежала на полу. В стенках самолёта с дробным стуком то и дело появлялись отверстия. Понятно, нарвались на немецкие истребители. Я тут же прикрылся с двух сторон мешками. Их пулям сложно будет взять. Это сколько мы летим? уже недалеко от линии фронта похоже что так а тут очередной обстрел и один мешок вырвало у меня из рук одновременно с ударом в бок попали гады но в секретные бумаги сам я отделался испугом впрочем как оказалось отбились стрелок замолчал перезаряжая пулемет, а мы чувствовалось пошли на посадку как выяснилось пара истребителей неохотники те сопровождали девятку бомбардировщиков атаковали нас уже у самого места прибытия. «Мы благополучно сели на том самом аэродроме, куда и летели. Вслед за нами шумя моторами шло на посадку дежурное звено из трёх советских истребителей. Они немцев и прогнали. Механики и лётчики принялись осматривать наш самолёт, в санитарную машину грузили трёх раненых. Да, обстрел без жертв не обошёлся, но, к счастью, убитых не было. Пока стояла вся эта шумиха, я попытался выяснить у дежурного по аэродрому, куда мне дальше. Мне как-то до нужно добраться» пятую танковую бригаду?» — спросил один из генералов. Оба генерала при обстреле не пострадали. «Да, товарищ генерал, гвардейская которая...» «Знаю я ее командир. Дай документы». «А ваши можно?» «Наглый. Это хорошо. Держи». Изучив его удостоверение, я убедился, что это действительно мой будущий командир, генерал-майор Михайлов Николай Филиппович. Вернув ему документы, протянул свои. Изучив их, он с веселым изумлением посмотрел на меня. «Начальник разведки бригады? Не молод часом? Я, конечно, в Москве просил себя хорошего разведчика, а то прежний. Под арест попал за неуставные отношения с женским полом, отказов не понимал». «Вот и у меня, товарищ генерал», — вздохнул я. «Получил направление на Карельский фронт, думал, вот радость, тихое местечко, хоть отдохну, порыбачу, там, говорят, рыбалка замечательная, форель, семга». «А тут в Москве развернули и получи новое направление, причем не в штаб фронта, а прямиком в вашу бригаду. Это маршал Шапошников так меня с отдыхом прокатил». «Отдыхом? Это где ты так устал?» «Две звезды героя просто так не дают». «Две звезды? Погоди, ты тот самый Одинцов?» «Тот самый», — вздохнул я. «Ну, знать я тебя и не смог бы. Фото твои в газетах не появлялись, только репортажи. Но вообще хорошо, будешь первым героем в нашей бригаде». «Почему твои фото в газетах не печатали, только статьи о делах славных?» «Сверху так приказали. Репортажи были, но без фото». «Ясно. Надо же. Несколько часов назад в разговоре с командующим я посетовал, что из штаба армии не могут прислать нормального командира разведки. Или дурни, или молодые, без опыта. А тут раз и тебя получил. А ты, значит, знаешь маршала?» «Да, с осени сорок первого. Познакомились, когда я вывел из окружения весь старший курс школы младших лейтенантов в Киеве. А позже, после взрыва моста Умценска, маршал меня лично к ордену Ленина представил. Ну и после еще встречались. Ты, кстати, почему не все награды носишь? Вы бы попробовали с ними по Москве пройтись. Шагу ступить нельзя. Я уже пробовал, опытный. А так, с двумя медалями и орденом, я как невидимка. Таких уже часто можно встретить. Это никого не удивляет. Раз наградили, носи. Только не на передовой, товарищ генерал. Я ведь еще и снайпер. 14 официально подтвержденных. «Люблю поползать по нейтралке, пострелять от души». «Это что, с начала войны всего 14 настрелял? Генералы входят?» «Нет, я лично уничтожил с полтысячи разными способами. Но в снайперскую книжку вносят только тех, что уничтожил из винтовки с прицелом. Причем подтвердить уничтожение должен нейтральный командир, не связанный со мной». «Что за идиотская схема?» «Сам возмущен. Так даете добро?» «Ну, там видно будет. Идем поужинаем, а дальше на моей машине уже ждет». «Есть!» – казарнул я. Встреча с комбригом была неожиданной, но радостной. Да и ужин на аэродроме был очень даже неплох, генеральский. Потом я почти полторы сотни километров катил на его м в сопровождении отделения бойцов, расположившихся в кузове полуторки. Переночевали мы в какой-то деревушке, и часам к девяти утра добрались до места дислокации бригады. Бригада была вооружена американскими танками «Шерман». Поначалу эти танки понравились танкистам, но потом уже как-то нет. Как мне пожаловался комбриг эти танки задолго до боя убили двух танкистов, механиков-водителей. Там люк по-идиотски сделан. Если он открыт, то при вращении башни падает на голову мехвода и в всмятку. Мы пока ехали, неплохо так поговорили. Но от моих слов о том, что я знаю о скором наступлении наших на Харьков, и немцы тоже знают и готовят ловушку, генерал был, если не в ярости, то близко. Если уж я знал, находясь на другом фронте то что хорошего ожидать от этого наступления. В общем, испортил я настроение комбригу. По прибытии он быстро представил меня командиром штаба, велел оформить и поставить на довольствие, показать рабочее место и подчинённых, а сам умотал в штаб армии. Пока оформлялись документы, я протянул учётную книжку стрелка, чтобы записали номер. Вообще, обычные бойцы снайперов не любят. Те поползают, постреляют немцев и свалят, а вся ярость противника достаётся им. Их засыпают минами и снарядами, и, разумеется, не безуспешно. Впрочем, на учет меня поставили без проблем. Ну а после я стал входить в курс дела. А в бумагах предшественника настоящий бардак ужас просто. Мне тут на день, а то и на два работы все в порядок приводить. Сел за стол, дал задание работникам штаба, художнику, писарю и переводчику. В общем, всем дело нашлось. Кстати, с переводчиком я договорился о практике немецкого языка, Работая в отделении Баталова, я с помощью нашего штатного переводчика неплохо поднял свой уровень языка, но преимущественно письменного. Немало приходилось работать с немецкими документами, огромная практика была, и вскоре я уже справлялся без переводчика. Что касается устной речи, мы между собой разговаривали только на немецком, я уже все понимал, но говорил с очень сильным акцентом. Вот и надеялся, что местный переводчик поможет мне справиться с этой проблемой. Он здесь один на весь штаб, в звании лейтенанта. Обещал поспособствовать. В часть я прибыл 9 мая и сразу приступил к работе. А потом три ночи до 12 когда мы двинули вперед, проводил разведку переднего края. С учетом того, что мы стояли почти в 10 километрах от передовой, дальности хватало. Напомню, у меня дрон на 30 километрах работать мог. Впрочем, много нового я не сообщил. Наши тут уже давно стоят. Сами сведений набрали немало, да и воздушную разведку проводили. Я выявил несколько десятков противотанковых пушек и дополнительные пулеметные точки. Это отметили и внесли в списки накрытия артиллерией. Причем предварительно проверили мои данные, а то не верили. Генерал из штаба армии вернулся злой. Он мне поверил, что немцы готовят ловушку, но никто и не думал отменять операцию. Все согласовано наверху. В общем, мы были обречены потому что одна бригада делу не поможет. В принципе, так и произошло. Наша армия двинула вперёд. Две другие, 28-я и 9-я, идущие по флангам, заметно запаздывали, отчего мы вырвались значительно дальше них и очень неплохо шли. Сражения были и в нашу пользу. Я часто поднимал дрон, бывало и днём. Это стало жизненной необходимостью. К 17 мая мы вышли к окраинам Харькова. Но до штурма дело не дошло. Пришла ужасная весть. Немцы нанесли удар по 9-й советской армии и, прорвав фронт, двинули на Барвенкова и дальше на Изюм. Мы уже находились в тактическом окружении. Часть подразделений снимали с линии наступления и бросали под немцев, чтобы их остановить. Бросили и нашу бригаду, включив в оперативную группу войск фронта под командованием генерал-майора Бабкина. К моей работе никаких претензий не было. Более того... Мы взаимодействовали с 230-й стрелковой дивизией, и копии карт со свежей информацией уходили в её штаб. В свежести и быстроте получения наших сведений там убедились быстро, так что двигались мы спора, и не было такого, чтобы мы не подчищали тулы. Окруженцев из немцев у нас не было. Я всех отмечал, на их поимку или уничтожение отправлялись специальные группы. Попытки немцев устроить засады или притормозить нас также сбивались, Мы обходили их по флангам и били с тыла. То есть наши, зная кто, где и сколько, выбирали как бить. Поэтому в нашей бригаде, да и вшедшие за нами стрелковой дивизии, которую мы по сути поддерживали, потери были минимальны. В дивизии, не скажу точно какие, а у нас 5 танков, три из которых обещали вернуть в строй, два мотоцикла и около 50 бойцов, убитыми и ранеными. Поверьте, это мизер при наступлении». У меня в ведении были штабной переводчик и разведывательная мотоциклетная рота. Это все, что относилось к разведке бригады. В боях без потерь не обходится. А мои мотоциклисты всегда впереди, на острие движения, в дозорах. Они выводили танки на немцев и корректировали огонь артиллерии. Рота потеряла два мотоцикла, шесть убитыми и семь ранеными. Трофеев тоже хватало. Восполняли потери цундапами и БМВ. Эти тяжелые мотоциклы неплохи. Наши активно их использовали не только в разведроте, но и по всем подразделениям. Например, мне бойцы подарили трофейный легкий полугусеничный бронетранспортер, модель СДКФЦ-250-3. Это батальонная машина связи с мощной радиостанцией, вооруженная одним МГ-34. Машину уже привели в порядок, красить в цвет хаки не стали, но большие красные звезды на борта нанесли. Мы смогли настроить рацию на нашу волну, и возле нее сидел боец в наушниках. Еще один был за рулем, а я обычно за пулеметчика и старшего машины. Так что в бронемашине нас было трое, редко больше. Вот так я подкатил на своем 250-м к штабу бригады. Вдали видны были крыши Харькова, по окраине наша артиллерия уже работала. Покинув машину, подбежал к группе командиров. Тут и командир стрелковой дивизии был. Я выслушал доставленные посыльным новости, а также приказ срочно разворачиваться и идти спасать тылы. Покивал. Впрочем, мы с генералом этого вполне ожидали, поэтому переглянулись с пониманием. «Товарищи, потише, пожалуйста», — велел Михайлов, и когда наступила тишина, прямо спросил у меня. «Что думаешь?» «Сколько у нас топлива и снарядов?» «Полторы заправки и боекомплекта». «Задница?» «Нас положат в бессмысленных атаках на окопавшихся немцев, которые будут нас ждать. Я постараюсь добыть сведения об их позициях и обороне, но ведь могут быть и мины. Нам не хватит припасов для долгого боя, а без него пробить коридор сложно. Нет, пробить коридор, чтобы другие смогли выйти из окружения, мы сможем, но большой кровью. Я боюсь затылы бригады. Можем их потерять, как и санроту. Есть одна идея, но необходимо ваше одобрение. Говори». Я достал из планшетки карту. Командиры оживились, свежие данные. Расстелив карту на складном столике, я стал показывать. Сорок минут назад на железнодорожной ветке в лесу, там тупик, мои разведчики захватили эшелон с новенькими танками модели 4, новейшие, пушки с удлиненным стволом. На станции горел топливный эшелон, вроде наша авиация поработала. И этот эшелон перегнали вот в этот тупик. Там было четверо часовых, их тихо сняли. Самое главное, там есть несколько вагонов со снарядами и две цистерны, а также и пандус для спуска тяжелой техники. Правда, нет паровоза, его угнали. Но если прицепить эшелон к танку, то, думаю, сможем передвигать платформы, чтобы сгонять машины. Немцы спешно строят оборону перед городом и в домах на окраине. Вот здесь и вот тут дугой. Но если пройдем вот так по проселку, нас прикроет посадка, так что немцы не поймут, что мы эшелон увели, точнее его содержимое. «Очень интересно» заинтересовался Михайлов, да и другие командиры одобрительно загудели. «Сколько там танков?» «Двадцать». «Берём все. Вся бригада не пойдёт. Рассчитаем, сколько нужно сил, спустим и перегоним. Три вагона со снарядами и две цистерны? Надо подсчитать, сколько машин нужно для вывоза». Там уже пошли рабочие моменты штаба. Это его работа. «Я передал свежую информацию. Мои разведчики заняли позиции и охраняют эшелон». Даже вскрыли вагоны снарядили боекомплектами два танка, развернув башни. Есть чем отбиться, если сунутся немцы, но нужны профессиональные танкисты. У нас в бригаде из боевых подразделений два танковых батальона, мотострелково-пулеметный батальон и зенитный дивизион. Разведрота относилась к силам обеспечения. Ладно, хоть не тылов. Вообще эти танки наши знали. Мы за пять дней наступления восемь штук таких целыми захватили. Точнее, четверок было три. Остальные других моделей, но и их включили в дело, не побрезговали. Ну и изучили. А пока готовили к отправке колонну, я поговорил с обоими генералами, комдивом и комбригом. При всех не хотел, поэтому и отвлек других сообщением о захвате двадцати немецких танков. В общем, можно ночью проскочить. Если я поведу тылы, смогу увести но выходить нужно сейчас. И еще, выведу тылы, оставлю и вернусь к бригаде. Мне еще вас выводить, помогать с разведданными моих их возьмешь?» — спросил комдив-230-й. «Так у вас же все на обозах, вы за нашей техникой не поспеете». «Это да». «Есть опаска потерять тылы и тяжелое вооружение», — вздохнул я. Потом оба генерала связались с новым своим командиром, тем самым Бабкиным, и получили категорический приказ прибыть в полном составе. Выводить тылы из окружения самостоятельно тот запретил. Ну и нафига было ему сообщать, могли бы тихо все сделать». В общем, меня назначили старшим колонны, и я повёл её к железнодорожному тупику. А там уже бой идёт. Наши отбили первую атаку, и немцы перегруппировали силы. Но когда увидели наши танки, со мной шесть шерманов было, вообще отошли. Танкисты их не преследовали, заняли удобные места для обороны и дали нам возможность работать по эшелону. Запуская движки, танкисты тут же заправляли танки, грузили боеприпасы и отгоняли машины дальше, ставя в колонну. В грузовике складывали ящики со снарядами, в пустые бочки сливали бензин. Эшелон подвергался быстрому и планомерному разграблению. Там работал зам по тылу бригады. Получаса хватило, чтобы закончить. Работали не просто быстро, бегом всё делали. Так что, когда начали вставать первые гаубичные разрывы, колонна уже уходила, а теплушки горели. Мои мотоциклисты шли следом, прикрывали. Да и мотоциклистами называть их уже неверно. Три ганамага в составе имели, по одному в каждом взводе. Все три с зенитными пулемётами в кузовах. Я, кстати, тоже хапнул бензина в хранилище. Пригодится. Было почти полтонны свободного места. Всё времени не было нормально пополнить. Иногда мелочёвка во время наступления попадалась. Полтонны и набралось. Всё на учёте. А тут смог прибрать. Теперь хранилище полное, а горючее пригодится. В колонии я занял один из трофейных танков. Сидел за рычагами. Не хватало водителей даже для перегона, что уж про полные экипажи говорить. Когда мы дошли до бригады, та уже готовилась выдвигаться, только нас ждали. Ремонтники наспех наносили на башни большие красные звёзды, и танки получали экипажи. Их формировали, беря людей из мотострелкового батальона. Там многие были знакомы с танками. Правда, учили их на американцах, но разберутся. В результате сформировался третий батальон, где были две роты на трофейных машинах. Его принял капитан Гордеев. Он был ротным во втором батальоне. «Меня вот никто не поставит. Я нужен на своем посту». Первые подразделения уже уходили, когда Михайлов отозвал меня и сказал, «Только что посыльный штаба армии нас как-то нашел, свежие приказы доставил. Среди них на тебя. Мое представление названия капитана утвердили, подписали. Приказ уже в штабе оформляется. Иди, измени информацию в документах и петлицы смени». «Есть!» Козырнул я, улыбаясь. «Спасибо, товарищ генерал». А быстро подписали. Четыре дня, как Михайлов отправил представление, а уже сделали. Надо же, удивлён. Таким образом, генерал меня наградил, и было за что. Так что мне переоформили документы, поставили там печать штаба бригады, и пока мой разведывательный бронетранспортер шёл в составе колонны, были ли мы нещадно, издалека нас видно, я сидел и перешивал петлицы на гимнастёрке. Старый уже срезал, пришивал новые с капитанскими шпалами. Да, форма на мне была красноармейская, ввели все же. Лето сорок первого было чёрным временем для командиров. Они своей формой отличались от простых бойцов, поэтому их первыми и отстреливали. Огромные потери понесли. Надевая гимнастерку с перешитыми петлицами, я размышлял, как нам не только самим вырваться из окружения, но и вывести как можно больше наших частей. Надеюсь, получится. А 230-я стрелковая дивизия с нами не пошла, а на фронт держит в сторону Харькова. Отводить нельзя, иначе все посыплется. Кстати, награды я снял на всякий случай, да и носил только медали «Золотая звезда». Надев пилотку и каску, я привстал, чтобы осмотреться, но тут же морщась сел обратно. Все вокруг было в пыли. Надел очки, но и они проблему не решили. Пыль стояла столбом.